Глава пятая. Это был настоящий рай, рай для ученого. Овальная комната, в которую я попала, оказалась просто огромной и завалена всякими безделушками, древними сундуками, фигурками. Возле стен, оформленных грубым серым камнем, стояли шкафы, снизу до верху заполненные книгами, рукописями, фолиантами. Рабочий стол, крепкий, дубовый, стоял напротив широкого окна. Но не шикарный вид за стеклом привлек мое внимание. И не флакончики с колбами рядом с открытым журналом на столе. Нет, за шкафом был проход. Видимо, кто-то в спешке забыл плотно прикрыть потайную дверь. Как в сказках. Честное слово, этот проем и привлек мое внимание, а точнее то, что виднелось в нем. Кусочек самого настоящего стола для припарирования. Я словно кошка шла на запах сосиски. Вот только э т о й с о с и с к о й для меня стала лаборатория, самая настоящая, пусть и не такая современная, как в моем мире, но лаборатория. Здесь была секционная, с рядом столов для вскрытия тел, специальный холодильник для хранения, инструменты для работы, скальпель, юху, стол для опытов с колбами, спиртовкой, пробирками, прочей нужной для исследования дробеденью, микроскоп. Мамочки родные, это словно мечта на его. Несколько столов были заняты телами, накрытыми белыми простынями, словно стопы, только стопы и торчали. Я, как привороженная, двинулась к ближайшему, вооружившись скальпелем, откинула ткань и замерла. Мертвец был зеленым, непривычно синюшным, от цвета свежего салата. Здоровенные клыки на верхней челюсти, вместо привычных человеческих резцов, были такими длинными, что ложились на подбородок. Новый вид? Как любопытно. Интересно, много у него найдется отличий от стандартного homo sapiens. У меня прямо руки зачесались. Поскорее приступить к исследованию и проверить. Конечно, я не стала отказывать себе в таком желании. Нашла перчатки и быстро р и н у л а с ь в бой ради науки. Правда, надрез не успела сделать. Только поднесла скальпель к еремной впадине, как б ы л о нагло прервана. Как ты посмела ворваться в мою лабораторию? Завопил высокий брюнет. Поверх его черного костюма был завязан плотный черный фартук. Руки до л о к т я закрывали на рукавнике. Быстро отошло от моего материала, и не д ы ш и на него вдруг испортишь. Это я-то испорчу. Тут уж во мне проснулся нехилый дух противоречий. Да ты хоть скальпель в руках держать умеешь, жертва тёмного мира. м а г и я т о у них и м е л а с ь а вот науга, судя по условиям, явно сильно отставала. Щеки мужчины окрасил гневливый румянец, в глазах цвета о б с и д и а н а ясно просматривалась самая настоящая ярость. Для полноты картины не хватало только пара, что повалил бы из ноздрей и ушей. Его не было. Видать, в этот раз мне повезло напороться не на дракона. Да ты хоть понимаешь, р а з н о г л а з а я пигалица, с кем говоришь? Подошел ко мне вплотную, из-за существенной разницы в росте мне пришлось сильно задрать голову, от чего тут же затекла шея. Отвечать не требовалось, и без того я прекрасно поняла, незнакомец сейчас меня просветит, что он и поспешил сделать, напыщенно вскинув подбородок. Перед тобой тупица первокурсная, магистр темных наук, лучший некромант королевства, р и к е л Барридж. Пафос н а з в и л и замолк, уставившись на меня в красноречивом ожидании, трепещите смерды, только и не хватало л я эффектной точки по всем законам жанра. Пауза сильно затянулась. Я, так понимаю, должна была тут же падать ниц, лобзать твои ноги, слезно просить прощения? Некромант лишь нахмурился, разделяя моё недоумение. Ну извини. Развела руками. Я не просекла сразу фишку с этим всем. Как только проникнуть вашими местными порядками, справлюсь. Лобзать ноги, правда, не обещаю, но по достоинству оценить все твои сомнительные регалии смогу. Сомнительные? Такое заносчивое лицо с выражением оскорбленного некроманского достоинства надо еще поискать. А сейчас? Если ты закончил с в о с х а л е н и е м себя такого уникального, может, отойдешь? Ты мне свет загораживаешь, а для правильного вскрытия хорошее освещение играет не последнюю роль. Я окинула его внимательным взглядом, хотя откуда тебе знать, да? Мужчина щелкнул пальцами, и на их кончиках з а п л я с а л и л и л о в ы е язычки пламени, что тут же засверкали в глазах огнем расправы. Не буди во мне темную силу, адептка. Тебе не понравятся последствия того, с чем можешь столкнуться. Тихая угроза должна была пронять до костей, должна, но необязана. Я пока совсем неадептка вообще-то, но кого интересует формальность, ага? р о п о т а перед ним не испытывал угрозе не и совести тоже, ясно же, что неадептка форма. Ну так это драконищу спасибо. А кто? Опешил некромант, не особо веря моим словам. Я схватила его за руку и склонилась так низко, что едва носом не коснулась этой неизвестной магии. А здесь подержать можешь? Указала на местечко над грудью мертвеца. Мне важно сделать первый точный разрез, дальше дело пойдет легче. Ты больная? Еще больше нахмурился Рикейл, как его там, но руку опустил куда надо. Просто в нас ученых по призванию исследовательский интерес не дремлет и перекроет любое достоинство и гордость, когда что-то интересненькое перед носом. И почему все в этом мире постоянно меня об этом спрашивают? Сплеснула руками, а сама примерила скальпелем. ь Здоровая я, здоровая м Тут же засомневался некромант, однако глаз с инструмента не сводил. Брови так поднялся любопытством, глаза сузил а ждал. Ну, не совсем и полностью з д о р о в а я конечно, вспомнила своей извечной спутнице паганки-фасоленки. просеял мужчина, кивнув самому себе, словно все ровно так, как он считал. Но «Ну, не в том смысле, что ты подумал. Тут же о д е р н у л его. Так что не спеши радоваться. Он вообще ничего не успел не обрадоваться, не еще больше разозлиться. Как в лабораторию ворвался третий. Магистрата она. Завопил чумазый принек в изорванной грязной форме. Я едва скальпель не выронил от его визга. Некроман, кстати, тоже ощутимо вздрогнул. Это она. Далеко не сразу. В этом странном пришельце я узнала Фрильба, что поднял мадам с преподавательского кладбища. Надо же, старый знакомец. Судя по твоему с к л о к о ч е н н о м у виду, страстное свидание с почившей госпожой Софией, похоже, состоялось, сказала я ему. Парень дернулся. Я ее упокоил, кажется. Кажется? Странная неуверенность в таком вопросе меня удивила. В любом случае на преподавательское кладбище я больше не ногой. Клятвенно заверил адепт. Вы знакомы? Вклинился некромант, причем на нас обоих он смотрел таким взглядом, словно ревнивый муж на жену с любовником. Вот только кого и к о м у ревновал? Меня к Фрильбо или Фрильбо ко мне, может, Софию к Фрильбо? Да. Нет. Заверил я одновременно с Фрильбо, не разделяя его энтузиазма. Рикейл и з о г н у л брови в немом вопросе. Это она, спутница профессора Аарона, которая необыкновенным образом смогла определить причину смерти госпожи Софии н у д р о в ц е а с и н з а сверкал довольством, словно новый п я т а к Я вам рассказывал. Некромант на меня глянул так, словно сомневался, что я читать умею. Не может быть. Наконец выдал Рикейл. Докажи. Обычно я не ведусь на б а н а л ь н о е ослабо, но в этом мире у меня что-то изначально пошло на перекосяк. Да и взгляд некроманта просто подбешил. Даже я на букашку через микроскоп не смотрела с таким пренебрежением. Это было всего один раз, и я не уверена. Замялась, глядя на зеленое тело. Так и думал. Возликовал Рикел, словно ему удалось меня поймать на лжи века. Ладно, уговорил. Признаюсь честно, психанула. Резким движением я откинула скальпель. Он вонзился в ближайшую деревянную балку. Вот эта меткость. с т я н у в перчатки, я приложил ладони к холодной, словно лед груди зеленого незнакомца. Не знаю, чего именно ожидала, но в первый момент ничего не произошло. Тишина в лаборатории стояла звенящая. Фрильба казалось даже дыхание затаил. Я уже собиралась признать собственное поражение, потешив гордость некроманта, как перед глазами замелькали картинки. Он умер от перфоративной язвы и перитонита. Слишком злоупотреблял алкоголем, сигарами, жуткой жирной пищей и совсем не хотел принимать лекарства. Ну, то есть по-вашему, снадобья. Фрильба охнул. Парень смотрел на меня с таким восхищением, что становилось не по себе. Ха. Рикейл сложил руки на груди, не поверил. Ну что ж, господа, встряхнулась я и улыбнулась. Наука не любит пустых слов, д о будем же доказательства моей правоты. Самоуверенная нахалка. Присвистнул Рикейл, не останавливать меня, но останавливать меня не стал. Вскрытие я все же провела чисто, профессионально, как и всегда. Правда, на этот раз под неусыпным контролем. под неусыпным контролем недовольного некроманта, что раздражало, но не смертельно. А когда мы все собственными глазами увидели виновницу смерти почившего язву, удивились одинаково. И я и сама до конца не верила, что выдаю правдивые диагнозы. В нормальной жизни не бывает же такого, а в ненормальной. Вот это меня прокачало. Не может, не может быть. В у б н и л себе поднос побледневший Рикейл, но по-прежнему презрения больше в его взгляде не было, а вот сомнения хваталось лихвой. Он вдруг сорвался с места, как у х а как ужаленный, подскочил к следующему столу, сорвал простынь. А чего загнулся? спросил, тыкая в труп обычного на вид мужчины лет сорока. Я еще от шока первой удачи отойти не успела, как этот сноб потребовал повторения успеха. Ну а что? Марковы никогда не сдаются. Где моя не пропадала? На этот раз ладонь к мертвецу п р и к л а д ы в а л а с опаской. И не зря. Картинки, видения и так были слишком яркие, а сейчас к ним подключились и ощущения. Сердце не выдержало. Потерла я грудь, которой даже после того, как картинки пропали, остались отголоски тупой боли. Инфаркт. Уточнения могли оказаться лишними. Я не была уверена, что в этом мире слышали привычные мне медтермины. Оказалось, не только слышали, прекрасно разбирались. Все же н е во всем наука у них отдыхает. Под с т о р о н и с ь к а Хмуро приказал мужчина, отодвинув меня в сторонку. Вскрытие он проводил самостоятельно. И, конечно, диагноз подтвердился. Вместо того, чтобы успокоиться, зашить труп и помыть руки, некромант как безумный бросился к следующему. Еще. В его глазах был пугающий фанатичный блеск. Впрочем, я и сама загорелась этим экспериментом. Испытуемым номер три оказалась женщина с идеальной фигурой, безупречным лицом, длинными пепельными волосами. Одним словом, красотка. Жаль, что мертвая. Отравление. Поморщилась я. В рту разлился неприятный привкус. Яд. И опять поспешное вскрытие. Опять Рикейл не мог отыскать ошибку возвученной мною причине смерти. Все факты говорили сами за себя. Это просто какая-то глупая шутка богов. Покачал головой сбитый с т о л к у н е к р о м а н т Как ты это делаешь? Хотела бы и я знать ответ на этот вопрос. Постойте, так это что? Восхищение в взгляде р и к е е л а б а р и д ш а Похоже, я переработала. Гуру, великий маг, это просто невероятно. Сыпал комплиментами син. Вы так талантливый госпожа, так к р а с и в ы Похоже, этот паренек в меня втюрился. Сам напридумывал себе непонятно что, сам поверил и восхитился до глубины души. Послушай, Фрильба, начала я, необходимо было срочно расставить все точки над и. Только юных и р о н и м ы х поклонников мне здесь не хватает. Син. Что? Зовите меня с и н г о с п о ж а если можно. Робко улыбнулся он. Я закатил глаза. Ну и влипла. И как мне эту правду в ы п а л и ь что будет выглядеть словно избиение младенца? Слушай, Син. Я разволновалась, оперлась о стол и едва не упала. Опора неожиданно ушла из-под руки. Кусок столешницы остался у меня в ладони. Ну ничего себе. У тебя тут что, бутафория, а не мебель? Обернулась к некроманту. Тот с силой ударил по столу и зашипел от боли. Мебель даже не пошатнулась, а вот Рикейл, его кулак тут же покраснел. Как видишь, нет. Сквозь зубы процедил мужчина. Ты еще и уникальной мощью обладаешь. Чем чем? В к о н е ц растерялась. Еще вчера ничего не было. Хочешь сказать? Он замолк на п о л у с л о в и е вернул свой взгляд мертвецу и клянусь всем, чем только можно, мы подумали об одном и том же. Это, конечно, было совсем изряда фантастики, но ведь и я п о п а л а не на деньги, а в самый настоящий магический мир. Господин у р в а х уважаемый орк, был широко известен своей необычайной мощью. Едва ли не шепотом поделился Рикейл. Он считался одним из самых талантливых с и л а ч е й в нашем городе. И теперь его сила у тебя? Это значит, что? Я ее как-то впитала, закончила за него. А что еще могла втянуть в себя болезни, дурные привычки, характер? От сотни разных догадок мне стало нехорошо. Присядька. Некромант вовремя подсунул под меня стул. Ноги как-то резко перестали держать. Невероятно! Это просто чудо! Захлебнулся восторгом сын. Левитация! Оказалось, что вместо стула я просто парю над ним. Почивший Витар Борлес был магом-стихийником, воздушником, если быть совсем точным. Заметил Рикел. Невероятно, но факт. А это? От чего-то рука дрожала, когда я указывала в сторону мертвой блондинки. Адепт Фрильбо, оставьте нас. Тут же скомандовал мужчина. н у профессор. Некроманту хватило только кинуть на ученика красноречивый взгляд, как парень, печально вздохнув, поплелся к выходу. Он правда несколько раз останавливался, оборачивался, с тоской во взгляде, в надежде, что его вернут, но этого не произошло. Мариетта обладала даром соблазнения. Как-то тяжело з а д ы ш а л р и к е е л Она суккуба. Не могла любого опьянить своей красотой. Ни твердой походкой, ни кроманд добрался до стола, перевернул там несколько флаконов, разбив сосуды на разноцветные осколки. Рик так торопился, что захрустел ботинками прямо по ним, лишь бы обезвредить такую бомбу, как я. Эх, а я когда-то мечтала быть сексбомбой, а не взрывным механизмом замедленного действия. Выпей скорее. Просипел он, когда вернулся ко мне, а может и не замедленного, а реактивного. Синюю жидкость в прозрачном пузырьке я смотрела сомнением и со всех сторон. Быстрее! Прохрипел мужчина. Подразнить его что ли? Еще раз посмотрела на судорожно сжатые кулаки, стиснула челюсти и решила, что не стоит. Мало ли, это он со стороны бледный моль, а как мантию скинет, такого го, да еще магия посторонняя, что преподнесет. И как бы паранойя ни напараноила, а довериться некроманту пришлось. Рик тоже хлебнул из такого же флакончика, и у о чуда, буквально после второго глотка, мужчина отпустила, взгляд прояснился, нездоровый румянец исчез, как и дикий блеск в глазах. Ну за здоровое попаданство, чин-чин. Слушай, что-то не сходится. Скричала я, как только меня посетила очередная гениальная мысль. В смысле? Нахмурился некромант. Но я вроде как втягивала чужую магию, так? Он неуверенно кивнул, и я продолжила, ткнув в сторону столов. Так эти вот не первые мои мертвецы. Некромант был и без того бледненьким, а после моих слов составил бы успешную конкуренцию к и п е н н о белым простыням. В каком смысле не первые? Не знаю, что Рикейл там себе надумал, но он предпочел отойти от меня подальше. п е р в о й я встретил Замбака, Софию, как ее там. Я судорожно вспоминал эту странную фамилию, которую Фрильба поднял. н у д р о в ц ы Подсказал мужчина. Да-да, точно. Она в меня костью кинула. Обрадовалась, как ребенок. Причина смерти я считала, а сил никаких не получила, так что скорее это с твоими трупаками здесь что-то не то, чем со мной, и покосилась на беззащитных, безмолвных на столах. Все с ними то. Сам на кладбище х о т к а п ы в а л Оскорбленно возмутился Рикейл. А с Софей тебе просто ничего было тянуть. Она всю силу при жизни потеряла, хотя неплохим артефактором была. Вот и вся загадка. Да, как-то с кислоя. Теория приказала долго жить, а ведь была совсем неплохой. Да. Так как тебя зовут? Уникальное чудо. Требовательно спросил Рикейл. Вероника Маркова. Шок шоком, но это какие возможности для исследования открываются. Попаданка? Уточнил некромант. Чувствуется, вопрос был риторическим. Как догадался? Ахнула я. Ха, подходишь по всем критериям. Дерзкая, не знаешь местных порядков и норм поведения, почти ничего не боишься и суешь свой любопытный нос едва ли не в каждую дырку. Загибая пальцы, перечислил Рикейл. Вас частенько выкидывают в наш мир порталом. Не ты первая. И у каждой есть что-то такое. Повертела руками в воздухе, честно говоря, немного побаивалась что-то трогать сейчас. Очень не хотелось разгромить эту прекрасную лабораторию, где же жить и работать тогда буду. А вот в этом ты первое. Сказал Рик, и непонятно, чего больше было в Тоне: н е д о у м е н и е или л ю б о п ы т с т в о Как так? Это воспринимать как комплимент или нет? Вряд ли тут можно радоваться. Если так дальше пойдет, то я на одних пузырьках тут держаться буду и в перчатках ходить. Стоп. Костют я полбу получила, так что еще и шлем к экипировке надо прибавить. Интересно, зомби пляшут, н у у ж нет. Не для того я в другой мир попала, чтобы даже со своим даром не справиться. Узнаем. Этот блеск в чужих глазах я распознал а бы из тысячи. Но с а м о й такое частенько вижу в зеркале. В некроманте проснулся настоящий с с л е д о в а т е л ь с к и й интерес, и это хорошо, наверное. Вот его к р о в о ж а д н а я улыбка мне совсем не понравилась. Интересно, я тоже так смотрел на хвост Ара, на что дракон поспешил сверкнуть пятками. Мужчина о прометью кинулся к шкафу, потом к столу, сундуку и тумбочке. Да где же она? Все возмущался он. Мне надоело следить за его м е л е д и е м и я вновь принялась разглядывать цвета святых. Решено, остаюсь здесь жить, работать, проводить опыты, кровать так и быть. Выключу хотя бы матрасик. Я неприхотливая. Уловила за моим плечом движение, с любопытством повернулась. С полки на стене ко мне старательно стремился маленький лемур Лори. Какой красавчик! Искренне восхитилась я, сама протягивая ему руку. Зверушка тут же ухватился за мой палец, состроив еще более умилительную мордашку. Я и расставила: уть какие глазки, какая шкурка, а мордашка – это самое милое создание здесь. Живчик, не смей! Строго приказал Рикейл. Вероника, только не давай ему! Ой! – воскликнула я, дергая руку на кончике указательного пальца, наливалась алая капля. Он меня цапнул! Поздно с предупреждениями уже попробовал. Пожал плечами Рик и снова окунулся с головой в поиски. Лемур закатил глазки и стал раскачиваться с стороны в сторону. Что это с ним? Все эти странные танцы выглядели дико. Впал в забытие от удовольствия. Каждый раз такое, как кровь попробуют. Вздохнул некромант. Побочный эффект от неудавшегося магического эксперимента адептов. Я поежилась. С виду милах какая. А на деле кровожадный монстр. В следующий раз я буду начеку и на эти огромные невинные глаза не куплюсь. Так, похоже, я оставил ее в преподавательской библиотеке. Некромант хлопнул себя по лбу. Мне нужно это древнее сказание. Кажется, там что-то про такое говорилось. Сиди здесь и никуда не уходи. Он р в а н у л из лаборатории так, что полы м а н т и за ними развевались. А т в о я зверюга! крикнула в догонку, косясь на страшно милого зверя или мило страшного. Живчик безобиден, выкрикнул на ходу и был таков. Входная дверь хлопнула, я осталась тет-а-тет -тет с к р о в о жадным лемуром под кайфом и трупами. И если последних совсем не боялась, то монстрик в невинной шкуре напрягал. Впрочем, живчик на меня никакого внимания больше не обращал, з н а я с е б е раскачивался, на да глазки закатывал. Вскоре я успокоилась настолько, чтобы подыскать шкафу подходящее чтиво. Надо же чем-то занять себя, пока некромант не вернется. Рик. Послышался знакомый голос. Мне срочно нужен артефакт поиска. В лабораторию ворвался мой утренний п о ч т и любовник. Да как увидел меня, стал бомзастыл. Правда, ненадолго. Значит. Мужчина стал наступать. Я тебя везде ищу. в с ю академию н а у ш и поставил, а ты здесь прохлаждаешься. Потемнел лицом, он и говорил так медленно, угрожающе. Ищет? Зачем? Все, что было, прошло дорого. й Я ничего не помню, так что сказать, что понравилось, не могу. А повторять желания нет. Я и с ути претензий ловить не успела, как мужчина быстро приблизился, рывком рванул меня на себя и впился в губы жадным поцелуем. Выпучила глаза я, правда, они предатели почти тут же блаженно закрылись. Как же целовался этот гад, божественно просто. У меня в голове помутнелось, коленки ослабли, а сердце грозилось пробить грудную клетку. Жаль, счастье долго не продлилось. Сторм резко отстранился, облизал губы и с видом победителя взмахнул рукой. В воздухе всполыхнул алыми лепестками огненный цветок. Так я и знал. Торжествующий рассмеялся мужчина, хотя тут же его улыбка сменилась хмурой миной, а в голосе появились угрожающие нотки. Признавайся, воровка, кто тебя подослал?